Сонет 130. -й. Глаза её сравнить с небесной звездою, и пурпур нежных уст с кораллом не дерзну. Со снегом грудь её не спорит белизною, и с золотом сравнить нельзя кудрей волну.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 Мне она милей, всех тех, кого толпою Листицы с богинями равняют красотою.